Глава 46. «Я хотела бы уехать домой. Меня ждёт сын». Приблизившись к столу, прерываю Алина и обращая на себя всё их внимание. «Мы поедем домой. Чуть позже». Халим, судя по виду, совершенно не удивлён такому решению. Алин с Жасмин переглядываются. Они не знают арабский язык, но понимают, что что-то происходит. И я понимаю, как даже Асмин как бы невзначей выравнивает спину, выпечивая вперёд свою немаленькую грудь. И за это мне хочется её ударить. Но лучше ударить Халима. Нет, я уеду сейчас. Стою на своём. Скажи, пусть отвезут меня домой, я хочу к Халим поднимается из-за стола, приближается ко мне. Что произошло? Ты знаешь что? Чеканю, глядя ему в лицо. Я не собираюсь сидеть здесь, как ничего не понимающая дурочка. Может, у вас хорошо получается обводить вокруг пальца этого Алина, но не меня». «Ревнуешь, Джасмин?» Улыбка ловеласа, и мне хочется стереть её кулаком, но это мало что изменит. «Нет, не ревную. Мне просто... Я хочу домой. Скажи водителю, пусть отвезёт меня. Я за стол больше не сяду». «В чём причина, Рейхана?» Если не ревность, тогда что? Ты смотрел на неё. Разумеется, ведь у меня есть глаза. То есть тебя не смущает моё присутствие? Если хочешь правду, она не так красива, как ты. Тебе не о чем волноваться. Но ты смотрел на неё, оценивал, ты... Как ты так можешь? Я повысила голос, не удержавшись. Я могу, Райхана, могу смотреть на любую женщину... «Но это не значит, что я буду её трахать. Ты ведь недавия. К чему эти истерики?» «Я недавия. Совершенно верно. Я не смогу молча наблюдать за тем, как ты спишь с другими». Ревкнула ему в лицо, и на нас обернулись Алин и Жасмин. «Не смей повышать на меня голос. Ни сейчас здесь, ни в нашей спальне, ни где-либо ещё». Проговорил спокойно, но в глазах полыхнула ярость а мне она обожгла внутренности. «Я могу вообще не говорить с тобой. Никогда!» Развернувшись на каблуках, я зашагала прочь из зала, где остался Халим и его друзья. «Мне здесь делать нечего!» Слёзы брызнули из глаз уже в машине, в которой меня везли в резиденцию. «Сегодня я буду спать в детской. И завтра тоже. И каждый день теперь. Халим ни за что не получит меня, пока будет спать с другими». Кем бы те другие ни были, хоть первая жена, хоть бывшая любовница. Ревность меня уничтожает, медленно и верно толкает в бездну. А Халим этому лишь способствует, подталкивает к краю. И вот я балансирую, силясь ухватиться за что-то, чтобы не свалиться вниз. Всё зря, всё ни к чему. Все мои попытки наладить с ним отношения ни к чему не приводят. Он будто испытывает меня, наказывает за то, что однажды сбежала. В нём нет любви, лишь одержимость, страшная, чёрная, пленяющая одержимость. Он душит и связывает меня ею, лишает дыхания. И мне жутко хочется бежать, схватить сына и бежать, куда глаза глядят. Но я знаю, что ничего не выйдет. А это значит, что у меня остался лишь один вариант. Лишить Халима того, что ему так нужно, своего тела. Беседовать с Дэвией я сегодня и не планировала. Мне достаточно и Жасмин, этой французской шлюшки. Я хотела лишь закрыться в детской и взять на руки сына. Но всё пошло не по плану. «Ну, как развлеклась?» Она ждала меня наверху, прямо у ступеней. Сделала шаг и оказалась совсем рядом. «Ты меня испугала?» Отшатнулась я, но она сделала ещё шаг и ещё, буквально надвигаясь на меня своей грудью. «Боишься?» «Правильно. Бойся меня. Я тот огонь, что сожжёт тебя». Снова шаг, и я едва не падаю со ступеней. Резко ступаю вперёд, хватаю её за предплечье. «Не смей ко мне приближаться!» — крикнув ей в лицо, собираюсь уйти но Давия хватает меня за горло, а я, отмахнувшись, бью её по лицу. Бью сильно, намного сильнее, чем рассчитывала, а потом стою наверху и смотрю вниз, куда скатывается упавшая Давия. Но ведь я её не толкала. «О, Аллах, госпожа!» — слышу вскрик Саадат и будто в замедленном видео смотрю, как та бежит по ступенькам вниз. А Дэвия уже там, лежит, раскинув руки, и на лице кровь. И кажется, она без сознания. «Я не хотела. Я нечаянно...» — шепчу сама себе, зажимая рот ладонью. «Я не хотела. Быстрее зовите доктора! Эй вы, помогите мне отнести её в спальню! Быстрее же!» Садат раздает указания прислуги, и те быстро суетятся. «Так быстро, что я не успеваю ничего понять...» Я все еще в шоке и в ужасе от того, что сделала.